Глава тринадцатая Утро началось, как всегда. Поняв, что старухи все равно не дадут поспать, спустилась к завтраку вовремя. Домашние зевали весь рот. Бабушки, наоборот, бодрые и полные сил. На столе дымилось блюдо с неизменной овсянкой. Муличка", — Мулечка, прошептала Маня. — Передай масленку.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 Пита постоянно гладили по толстым бокам и получали «Бандюша, не грызи траву, животик заболит». Жаль портить бабки настроение, но ничего не поделаешь. Нина Андреевна, это правда, что Макс не работал в Польше, а сидел на зоне? А дуванчики.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 Значит, у Макса это вторая посадка, и он автоматически становится рецидивистом. А к такого рода подследственным и отношения у органов МВД соответственно. Ну что за люди? — возмущалась Нина Андреевна. — Каких только гадостей не придумают. Макс — уголовник. Он работал в Польше, преподавал русский язык.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 Плюхнулась пассажирка на скамейку, купила пять пирожков и слопала их моментально. — Тоще, как спичка, — удивлялась рассказчица. — А аппетит, как у молодого мужика, умяла шанежки и спрашивает, где туалет. Продавщица сама собиралась туда же, и они пошли вместе. Девчонка легко несла чемодан и небольшую сумку.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 Небось, прошел, пока я сама в туалет бегала. Вот народ, а, Вечно норовит на дармовщинку прошмыгнуть. Что-то девка не выходит. Утонула, что ли? Велев подруги подождать, Райя зашла в мужской туалет, но тут же выскочила назад. Девчонки не было. — А чемодан куда делся? — спросила я. — А у Райки спроси. Она в сортире. Я побежала в туалет. Возле турникета дремала на стуле худенькая-прихуденькая женщина с изможденным личиком. — Вход два рубля, — проснувшись, сообщила она, — но на площади есть бесплатный, если дорого. — Скажите, — обратилась к ней, — вот эту девушку, помните? — Не девка, а просто Давидка Пертфилд. Испарилась, как дым, — усмехнулась Рая, повторяя рассказ подруги. — А чемодан где? — У меня стоит в чуланчике. Думала, вспомнит шалав вернется. И сумку бросила. Сумку — Сумку. Оказалось, когда Рая вошла в кабину, там на крючке сиротливо болталась абсолютно пустая сумка. Женщина не переставала удивляться.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 Тут прям кино бесплатное, — радостно сообщил газетчик. Народ ненормальный пошел. Двух рублей на туалет жалко. Вот и сигают через окно. Они туда, а райка орет, тряпкой машет, те и назад. За день двое-трое точно пробуют. Я-то не против веселей стоять. Все время в ту сторону поглядываю, спектакль поджидаю. А девчонку не видел, нет.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 У большого зеркала в холле вертелась Римма Борисовна, располневшее тело немолодой женщины туго обтягивало зеленое бархатное платье, на шее сверкало бриллиантовое ожерелье, такая же блестящая заколка украшала высоко начесанные волосы, а рядом маялся потный Гера, впихнутый в добротный, слегка старомодный костюм с широкими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 Больше всех не повезло Маруси. Аркадий просто проигнорировал бабкины пожелания и остался в простых светлых брюках и в рубашке с короткими рукавами. Зайка надела легкое, почти невесомое платьице с огромным вырезом, а вот несчастную Маню старухи приукрасили по своему вкусу. На девочку натянули идиотское платье с атласной юбкой, украшенное лентами и кружевами. И где только взяли эту красоту. Волосы опять стянули в две косы, но на этот раз бантов завязали не два, а четыре. Ой, больше всего Манюня напоминала бисквитный торт праздничный, варварское великолепие из кремовых роз и цукатов